Глава 43 Перестав визжать, Лидия Крю заговорила. А она говорила и говорила весь остаток ночи и продолжала говорить, когда полицейский участок привели Фреда Селби. Предупредив о том, что все сказанное им будет записано и может быть использовано как доказательство, Селби стали допрашивать. Лидию Крю предупредили о том же, но это не возымело никакого действия. Она продолжала говорить без остановки. «Было забыто все». Самообладание, осторожность, предусмотрительность. Мисс Крю напомнила Фрэнку стены часы его бабушки, грозной леди Эвелин Эббот. Эти часы всегда начинали бить в середине семейной молитвы, и остановить их никто не мог. Бабушка, удивлённо и неодобрительно поднимала брови, а потом на ее лице появлялось возмущенное выражение. Тем не менее, для Фрэнка это воспоминание было почему-то приятным. В поведении же леди и Крю не было ничего приятного. Оставаясь удивительно ясно мыслящей, она явно вышла за грань адекватного восприятия окружающего. Прежде всего, ее буквально распирала гордость за свои достижения. Она сохранила богатство и дух Крюхаус, приумножила его роскошь. Это было великолепно, и это оправдывало, по ее мнению, все, что она свершила. Когда ей сообщили, что разговор о рубинах леди Мелберри слышали двое свидетелей и что найдены сами рубины, два в пауках, только что обработанных Генри, а остальные в ящике его стола, она начала подробно рассказывать о том, как подменила камни. Какой толк был от них для Фелиции, Мелбери и прочих, кто хранил их в сейфах? Как, по-вашему, сколько раз она надевала это колье в прошлом году? Только дважды. На бал графства и на охотничий бал в Мелбери. Все. Однажды я позвонила и сказала, что зайду. Мы ведь в косвенном родстве, понимаете? Ну вот. И когда я зашла, она похвасталась, что у нее есть знаменитое колье. Ее прабабка была в нем на коронации королевы Виктории. И с гордостью его мне показала. А мне только этого было и нужно. Вам, конечно, не понять моего способа, но я его сама изобрела. Готовится особая бумага, чтобы на ней четко отпечаталась форма камней. К этому, разумеется, необходимо добавить тонкое восприятие цвета и фотографическую память. И тем и другим... Я обладаю в полной мере. Мне нужно было лишь придумать повод, чтобы она на минутку вышла из комнаты. Я сказала, что забыла носовой платок, и она побежала в спальню за своим. Когда она вернулась, отпечаток уже был готов и лежал мои сумочки. Чтобы довести до совершенства рисунок копию драгоценности, с которым уже будет работать ювелир, требуется очень, очень тонкое искусство. Камни для подделки поступали из Парижа. По моему заказу. У Сэлби есть весьма умелый работник. Его мастерской на гарсен стрит А вы не знали, что у него и ювелирная мастерская? Хе-хе, ведь не знали. Впрочем, всем известно, какие пустоголовые у нас полицейские. Мы всякий раз обводили вас вокруг пальца. Старший офицер из полиции Мелбери на это промолчал. Тучный и крупный он вообще был флегматиком. Но в этот раз не обвели мискрю напомнил Фрэнк Эббот. Она продолжала, словно бы его и не услышала. Неказистая ловчонка на неказистой улочке, ремонт часов, замочков на брошках, дешевеньких бус из жемчуга, то, что носят местные девчонки, воображая себя королевами. Так вы не знали, что у Сэлби есть такая мастерская? Отдел он отошел, но маленькую ювелирную мастерскую оставил при себе. И толкового хирша, работника тоже. Предприимчивый человек и очень надежный. Когда поддельное колье было готово, оставалось только дождаться охотничьего бала, и снова отправиться в Мэлбери Таурс. Фелиция меня недолюбливает, но побаивается моего острого языка. Я езжу туда, когда захочу, и она всегда со мной очень обходительна. Я ведь знаю почти все обо все в нашем графстве. Итак, я поехала туда, поохала над этим колье и подсунула потом то, которая изготовил хирш. Она даже не выходила из комнаты в тот раз. Я просто отвлекла ее внимание на что-то, происходившее в саду, и моментально подменила колье. Резкий голос не смолкал. Ее спросили о мисс Холлидей. Мисс Крю поведала о небрежно засунутом в карман конверте, о том, как расстроенная служанка выронила его, а Люси Каннингом подняла и вернула потом своей подруге. «Ну и сами понимаете, ее надо было обезвредить». Она могла заглянуть внутрь конверта и увидеть рисунок колье. Сэлби справился с этим очень удачно. — И как же он это сделал? — спросил старший офицер. Она взглянула на него, как кошка смотрит на воробья, предвкушая сытный обед. Я пошла к нему и рассказала о конверте. Он ответил, что эта мисс придет к его жене, когда он уйдет в гостиничный бар. Эта дурочка не переносила мужчин. Боялась их, видите ли. Сэлби сказал, что отлучиться ненадолго из бара, и зацапает ее еще до девяти вечера, когда то отправится домой. Она всегда уходила в одно и то же время, потому что старуха рано запирала дом. Сэлби сказал, что никто и не заметит, если он уйдет на пять минут. Там же всего два шага шагнуть. И уже его бунгало. Он все так и сделал, как сказал. Он убил мисс Холлидей? О, нет, он просто оглушил. А после мы затащили ее в один из сараев. Видите ли, сразу утопить ее в колодце было невозможно. Надо было дождаться поздней ночи, чтобы все в округе уже спали. Никто ничего и не увидел. Ни миссис Селби, ни старушка миссис Мейпл. Старший офицер сказал. «Мисс Крю, вас предупредили, что сказанное вами будет записано и может быть использовано в качестве доказательства». Правильно ли я понял, что вы присутствовали при оглушении мисс Холлидей, а впоследствии и при утоплении в колодце миссис Мейпл? Ее глаза блеснули холодно и остро. О да, без меня он бы не справился. Через участок мистера Джонсона проходит исключительно удобная тропа, прямо к ограде у Викарич Лейн и совсем рядом с домом Сэлби. Можете мне поверить, все было организовано прекрасно. Ни одной осечки. Вы, конечно, понимаете, что это все моя заслуга. Умом Господь меня не обидел. Сэлби хороший исполнитель, но все указания он всегда получал от меня. Сам он не способен придумать ничего стоящего, чтобы все наши планы были успешно завершены. Я настаиваю на том, чтобы вы обязательно учли этот факт». «А мистер Каннингем, какова была его роль?» «Ах, Генри!» — воскликнула она ее руки дрогнули, будто бы она что-то выронила. Кольца с драгоценными камнями сверкнули на пальцах. Фрэнку подумалось, то-то она будет беситься, когда их у нее отберут. Неуместные мысли тотчас исчезли, так как мисс Крюс снова заговорила. — Гедри, что ж он вообще ничего не может придумать, как бы и не старался. Все, на что он был способен, так это запихивать камни в брюхо своих усыпленных пауков. И я никогда ни о чем ему не рассказывала. Он обожал возню с пинцетом и со всякими дохлыми тварями, а все остальное его не интересовало. Он соорудил действительно потрясающий чучело-стрекоз. Некоторые оказались довольно крупными, и он, он очень ловко начинил их алмазами. В каждое чучело помещалось несколько алмазов. Когда они высыхали, он заклеивал их чем-то. Их якобы должны были использовать как наглядное пособие на лекциях за границей. Фрэнк саркастически взглянул на нее. — Просто гениально, мискрю. Крю. Организация всего процесса потребовала от вас огромных умственных усилий. Это ясно. Позвольте спросить, исчезновение Мэгги Белл тоже ваша гениальная идея? Вероятно, она увидела в Даурхаус нечто такое, что ей видеть не полагалось. И когда Генри сообщил вам об этом, вы взялись за дело сами. «Нахмурившиеся брови сошлись на переносице». «А что вам известно о Мэгги Эббот откинулся на спинку стула и беззаботно сказал. «Ну, если вам интересно мое мнение, вот оно». Генри совершила оплошность. «Минуточку. Колье леди Мелбери было уже у вас. Возможно, вы задумали отправить камни за границу еще год назад, но потом решили подождать. Возможно, Генри нужно было спрятать некоторые из них в свои чучела». Допустим, он оставил их лежать на блокноте промокательной бумаги, а сам ненадолго вышел. Когда же он вернулся, там стояла Магибэлл и разглядывала их. А нечего было входить в его кабинет! Резко прохрипела Мискрю. Ей было сказано, чтобы она не смела отрывать его от работы. А если люди не выполняют приказаний, им приходится за это расплачиваться. Позвольте спросить. Как вам удалось сделать так, чтобы она поплатилась за это? Как ваш блистательный ум справился со столь опасной задачей? Ну, разумеется, я сразу поняла, что действовать нужно немедленно. Своим родителям Мэгги вряд ли бы разболтала. Они у нее были противными, думали только о себе и своих болячках. Но Мэгги частенько наведывалась к своей кузине, которая работает у миссис Мэридю, к Флори Хант. Люси Каннингем, по счастью, сказала, что Мэри... Мэгги вечером собралась к Флори. Люси всегда обо всем пробалтывается, несносная привычка, но как видите, иногда и пороки бывают полезны. Я велела сэлби завести машину и подвести меня к дому хантов. Он стоит на самой окраине деревни, и мы укрылись за ним со стороны леса. Я вышла, и когда на тропинке показалась Мэгги, уже поджидала ее. Я сказала, что хотела бы передать миссис Хан записку, и мы пошли вместе к машине. Откуда я вроде как должна была взять эту записку? До чего же она все-таки была глупая? Это тихоня. Хотя работница очень хорошая. Я велела ей сесть в машину. Якобы мне нужно кое-что объяснить насчет записки. Когда Сэлби с ней расправился, мы выбросили тело и поехали домой. Риска не было никакого. Сэлби отправил две открытки подготовленные мной, и все решили, что ей просто опостылила деревня. Вот она и уехала. «А что вы сделали с телом?» — спросил старший офицер. Лидия крюели сдержала восторг. Иначе ей сказать было нельзя. И смотреть на нее было просто страшно. «Ага!» — воскликнула она. «Вы так и не нашли его, да? Ха-ха! Если бы нашли, никто бы и не поверил, что она сбежала, да?» «Я хорошо позаботилась о том, чтобы тело никогда не нашли!» Фрэнк Каббот, приподняв светлую бровь, произнес. «Ну что ж, значит, мы только с ваших слов знаем, что она не сбежала. И весь ваш хитроумный план без доказательств можно просто выбросить вот в эту мусорную корзину. Лично я не поверю ни одному вашему слову, пока вы не скажете, где тело. Если вы действительно от него избавились, значит, вы можете рассказать о том, что вы с ним сделали. Найдем. Тогда, возможно, и поверим вашим сказкам. А пока лично меня вы не убедили. И тут Лидия Крю заговорила снова.